Глава тридцать пятая Амара выглянула из пещеры и пробормотала. «Чего они ждут?» Она наблюдала, как безмолвная толпа взятых спускается по склону холма к почерневшему слою земли, где начиналась граница сгоревшего Кроуча. Некоторые взятые были хорошо видны в свете тлеющих деревьев, но постепенно пламя затухало, деревья одно за другим падали на землю, и темнота поглотила фигуры взятых. Луна исчезла, сумрак ночи стал почти непроницаемым. Пещера напоминала огромный очаг, который давно следовало почистить, везде лежала сажа, огонь уничтожил всё, что находилось внутри. Когда алеранцы вошли, они увидели лишь уродливые почерневшие куски хитиновых панцирей Ворда. Тошнотворно-сладкий запах наполнял пещеру давитом облаком испарений, и хотя они провели внутри несколько часов, Амара так и не сумела к нему привыкнуть. «Возможно, они ждут рассвета», – пророкотал дорога. «Почему?» Спросила Амара, глядя на безмолвного врага. «Что бы они могли видеть?» Ответил Дорога. «Ворд способен видеть в темноте, как и Мараты, чего нельзя сказать о людях. Поэтому взятые не могут хорошо сражаться ночью. Очень может быть», пробормотала Амара. «Но в таком случае они должны были атаковать нас сразу, пока ещё не погас огонь и не зашла луна. Они должны знать, что у нас мало воды», пророкотал вождь Маратов. «Или пищи». «Может быть, они рассчитывают, что смогут выманить нас наружу?» «Нет», — покачала голову Амара. «До сих пор они действовали весьма разумно. Они хорошо знали наши сильные и слабые стороны. Они должны понимать, что мы лишь малая часть большого народа. Им наверняка известно, что в течение нескольких дней к нам придёт помощь. У них нет времени на осаду. Возможно, они попытаются взять ещё часть людей», — предположил Дорога. «Мы бы их заметили», — ответила Амара. «Ты и Гаргант, стережете вход в пещеру. Рядом с каждым спящим человеком стоит на страже легионер, и никто не видел новых ползучих гадов». Дорога крякнул, сложил руки на груди и оперся о плечо Гарганта. Огромный Гаргант улегся на живот и неторопливо жевал зерно, которое было припастьно для него в сидельных сумках. Гаргант занимал большую часть входа в пещеру и наблюдал за безмолвным врагом без малейших признаков страха. Амара завидовала Гарганту. Обычный Леранец не мог сравниться с павшим в боевое безумие взятым, Но для существа размеров горгант это не имело значения. Казалось, дорога разделяет спокойствие Гарганта. Бернард подошел к нему с дальнего конца пещеры, хотя они поставили несколько магических светильников на земле перед входом, чтобы враг не мог подойти незамеченным. Внутри пещеры была освещена очень слабо, чтобы королева Ворда не видела, что там происходит. Амара не сразу ощутила усталость и тревогу Бернарда. "Как он?" тихо спросила она. "Джеральди крепкий старый воин", ответил Бернард. «Он выживет, если мы все выберемся отсюда живыми». Он взглянул на безмолвные фигуры врагов и добавил. «Ещё трое умерли. Если бы у нас остался водяной маг, они бы выжили. Однако остальные должны дожить до утра». Амара кивнула, и все трое продолжили наблюдать за врагом. «Чего они ждут?» — со вздохом спросил Бернард. «Сейчас меня это устраивает, но я бы хотел понять причину». Амара вздохнула и сказала. «Ну, конечно». «Да?» спросил Бернард. «Они боятся», — пробормотала Амара. «Боятся?» — удивился Бернард. «А чего им сейчас бояться? Они взяли нас за горло. Если не разом атакуют пещеру, то почти наверняка с нами покончат. Они не могут не знать, как сильно мы пострадали после схватки с Вордом. «Бернард, ну как ты не понимаешь?» — сказала Амара. «Они заранее позаботились о том, чтобы прикончить наших рыцарей. Сначала магов воды, потом магов огня». «Они очень хорошо понимали, какую угрозу ты для них представляют, а потому постарались нанести упреждающий удар». «Да, и что из этого?» спросил Бернард. «Однако мы сожгли гнездо Ворда», сказала Амара. «Несмотря на то, что они прикончили всех наших рыцарей огня, мы сделали то, чего они не ожидали, и это их потрясло». Бернард бросил быстрый взгляд в сторону врага и прошептал. «Но у нас нет магов огня. Они этого не знают», спокойно ответила Амара. «Они опасаются, что мы можем ещё раз применить огонь». И сейчас они выжидают, поскольку им кажется, что это самая правильная стратегия. «И чего же они ждут?» – спросил Бернард. Амара покачала головой. «Лучшего освещения? Они рассчитывают, что мы ослабеем или ещё больше устанем? Или что наши раненые умрут? Я недостаточно хорошо их знаю, чтобы сделать более определённые выводы». Бернард нахмурился. «Если они полагают, что у нас есть рыцари огня, тогда они будут считать, что войти в пещеру равносильно самоубийству». Мы сожжём их на входе ещё до того, как ими владеет ярость боя. И они ждут, когда мы выйдем, чтобы попытаться их сжечь. Тогда они смогут использовать своё численное преимущество». Он негромко рассмеялся. «Ворд полагает, что это у него проблема, а не у нас. Тогда нам нужно просто ждать», — сказала Амара. «Наверняка нам скоро подоспеет помощь». Бернард покачал головой. «Мы должны учитывать, что они это понимают не хуже нас. Рано или поздно, когда они сообразят, что мы не намерены выходить из пещеры... «Им станет ясно, мы слабы. И тогда они нас атакуют». Амара разглотнула. «Как ты думаешь, сколько у нас времени?» Бернард потряс головой. «Трудно сказать, но до сих пор они уже не раз демонстрировали свой ум». «На рассвете!» Лениво и уверенно заявил «Дорога». Амара взглянула на Бернарда и тот кивнул. «По всей вероятности, его догадка верна». Несколько мгновений Амара смотрела в пустоту. «Рассвет!» Задумчиво сказала она. «Если бы первый лорд прислал к нам воздушных рыцарей, они бы уже были здесь». Бернард ничего не ответил. «И сколько у нас есть времени?» – спросила Амара. «Восемь часов», – ответил Бернард. «Без помощи магов воды этого времени раненым не хватит, чтобы прийти в себя». «Но можно успеть отдохнуть», – заметил Бернард. «Наши рыцари нуждаются в отдыхе, как и ты, графиня». Амара продолжала смотреть в темноту, и в этот момент королева Ворда вышла на свет магических светильников – Королева шла на двух ногах, но что-то в её движениях подсказывало, что для неё это не является естественным. Сильно поношенный старый плащ прикрывал часть её тела. Ступни были длинными. Расставленные в стороны пальцы ног цеплялись за землю при каждом шаге. Её лицо в тех местах, где его не скрывал капюшон, имело странную форму. Почти человеческие черты казались высеченными из какого-то твёрдого зелёного материала, не способного менять выражение. Глаза испускали слабое бело-зелёное сияние. Выделялось круглое глазное яблоко, зрачки и веки отсутствовали. Правую руку королева подняла над головой, руки были слишком длинными, с необычными суставами, но кисть, сжимавшая широкую полосу белой ткани, выглядела вполне человеческой. Амара уставилась на королеву, не зная, что делать. Королева заговорила, у неё был неприятный, визгливый голос, и Амара с трудом её понимала. «Алирансе!» — сказала диковинное существо. Амара содрогнулась, услышав чуждые интонации. «Вождь Телерансов, выйди вперёд! Белый разговор перемирия!» «Вороны!» — выдохнул Бернард. «Вы только послушайте. Кровь стынет у меня в жилах!» Дорога холодно посмотрел на королеву, а Гаргант недовольно задрубил. «Не верьте словам королевы!» — сказал он. «Она делает ошибку и знает это!» Амара повернулась к дороге и удивлённо спросила. «Делает ошибку? Она лжёт!» — уточнил Бернард и спросил у дороги. «Ты уверен?» «Они убивают», — сказал Марат. «Они берут наших людей, они размножаются. Ничего другого они не делают». Бернард пристально смотрел на королеву, которая застыла в полнейшей неестественной неподвижности. «Я намерен говорить с ней», — заявил он. Дорога нахмурился ещё сильней, он не сводил глаз королевы. «Глупо! Пока она беседует со мной, она не поведёт своих в атаку», — сказал Бернард. «Если мне удастся выиграть время, у нас могут появиться дополнительные шансы на спасение». «Дорога, королева очень опасна, не так ли?» «Спросила Амара». «Гораздо опаснее воина», — сказал Дорога. «Она быстрее, сильнее, умнее и может применить магию, если подойти к ней слишком близко». «Какую магию?» Дорога продолжил смотреть на Ворд. Казалось, в его глазах застыла ленивая равнодушие. «Она отдаёт приказы без помощи речи». «Умеет создавать фантомы, не имеющие телесные оболочки, которые отвлекают и ослепляют...» «Не верьте своим глазам, если королева находится рядом!» «Тогда ты не можешь рисковать, Бернард!» «Сказала Амара». «Почему?» «Потому что Джеральди ранен. Если с тобой что-нибудь случится, командование перейдёт ко мне, а я не солдат. Ты необходим нам, мы не можем рисковать тобой!» Она качнула головой. «Я пойду на переговоры». Вороны нет!» прорычал Бернард. Если дорога права, это ловушка...» тогда у меня гораздо больше шансов спастись». Заметила Амара. «Дорога, скажи ей, что она говорит глупости!» Взмолился Бернард. «Она права!» Ответил Дорога. «Она достаточно быстра, чтобы спастись из ловушки». Бернард угрюмо посмотрел на Дорогу и сказал. «Большое тебе спасибо!» Дорога улыбнулся. «Вы, алиранцы, ведёте себя очень глупо, когда пытаетесь защищать своих женщин. Амара не ребёнок. Она воин!» «Спасибо тебе, Дорога!» «Сказала Амара». Голопый воин пойдёт к ней!» «Сказал Дорога». «Но воин! Кроме того, если пойдёт Амара, ты сможешь остаться здесь со своим луком! Если королева что-то начнёт делать, пристрели её!» «Хватит!» — сказала Амара. Она отбросила плащ в сторону, чтобы освободить правую руку, проверила, легко ли выходит меч из ножен, и шагнула из пещеры на яркий свет магических светильников. Она остановилась в десяти футах от королевы Ворда, Чуть в стороне, чтобы у Бернарда была возможность сделать выстрел, мгновение Амара молча смотрела на королеву, и хотя необычное существо оставалось полнейшей неподвижности, его светящиеся глаза следили за Амарой».